Глава 4. Следующий день был выходной, и Мефодий не работал. Вообще-то раньше Валентина выпроваживала супруга колымить, то есть работать на свой карман. Но сегодня она даже слышать не хотела про его работу. «Дома будешь лежать, нечего бегать по всяким клиенткам. Они все равно тебе деньги не платят, только поцелуями рассчитываются». «А я тебя сама буду, да и собачку приучать надо. Смотри, уже четыре лужи». Щенка вчера помыли. Валентина даже пробовала чесать, но толку не было. Зато сегодня он был белый, пушистый, с черными пуговками глаз. Загляденье. «Валюша, пойдем вместе с собачкой гулять, а?» – позвал Мефодий. У Валентины были дела. «Должны были прийти Володя». И Маша с Машиными родителями. Надо было бы уже обед разогревать, но женщина только махнула рукой. Куда это все денется? Пойдем, Мефодий, только ты теплее оденься, а то какой-то ветер мне не нравится. Они ходили по парку, щенок терпеливо пыхтел рядом, перебирая короткими лапами. И Мефодий Сидорович снова читал стихи собственного сочинения. Только сегодня как-то без выражения. Вот с крыши падает сосулька. А это значит, скоро май. Валюша, ты посмотри, какую он ветку тащит. Люк, мальчик. Да как же ты ее упер? Она ж больше тебя весит. Валя, он хочет поиграть. Давай поиграем, соглашалась супруга. Я побегу, а ты меня догоняй. И она резво. Понеслась вдоль заснеженной дорожки. Бежать было неудобно. Да, она и не слишком старалась. Все же они с Мефодием не к олимпийским играм готовятся. Бежала и все ждала. Вот сейчас ее схватят родные руки. Но руки чего-то никак не хватали. Она обернулась. Мефодий сидел на корточках перед щенком и отбирал у него палку. Щенок не отдавал, упирался лапами и даже рычал. А Мифодий заливался счастливым смехом. Вот так, огорчилась Валентина. А я, можно сказать, как лань, ношусь тут. Обидится, что ли? А Валя, иди к нам. Смотри, какой у нас защитник растет. Радостно смотрел на жену Мифодий. Вот, попробуй, отбери у него палку, отбери. Валентина попробовала. Ну, и отобрала, конечно. Валя! обиделся за питомца супруг. Но зачем то у него силой вырвало, Он же еще маленький. «Мефодий, я больше не буду», – толкала палку обратно в пасть щенку, расстроенная Валентина. «Возьми, Люк, возьми». «Мефодий, а все потому, что у него сил не хватает. Его кормить пора. А мы тут у него последние силы на беготню отнимаем». «Правда же», – сразу согласился муж. «Уже и домой пора. Им уже есть надо». Валентина взяла Мефодия под руку и, заглядывая ему в лицо, спросила. «Мефодий, ну и что дальше-то?» «Что дальше? Сейчас придем щенку каши, мне можно котлеток вчерашних, голубцов». «Да нет же, я тебя простих, спрашиваю, дальше-то как? Вот с крыши падает сосулька, а дальше что?» Мефодий задумался, потом серьезно уставился на супругу. «Вот ты знаешь, когда с крыши падает сосулька, это сразу в ЖКО нужно обращаться. Это ж до чего может дойти? Ты же и без головы можно остаться». «Хорошо», — угрюмо шмыгнула носом Валентина. «Если упадет, я сразу в ЖКО обращусь». Дома их уже ждали Володя с Машей и Верочка с Олегом Антоновичем. На кухне шипели сковородки, По комнате разносились ароматы из вон тарелок. Маша накрывала на стол. И два супруги вошли, как к ним в ноги сразу же кинулась Боника. «Боника, девочка моя, ну куда же ты подевалась?» схватила Валентина на руки в любимицу. «А мы тут тебя. Мы же все помойки облазили, мы же...» И тут Валентина, будто что-то вспомнив, опустила собачку на пол. «Погоди, Боня, мне надо раздеться». В это же время и Мефодий выпустил щенка из рук. Что тут началось? Сначала Боника настороженно зарычала, потом вытянула нос, принюхалась. И вдруг зашлась таким возмущенным лаем, что сбежались и Маша, и Верочка, и даже Володя. Только Олег Антонович ходил кругами возле расставленных блюд. «Мама, она же его загрызет!» – спугалась Маша. «Откуда вы взяли это чудо?» но руками Верочка. Они обязательно должны подружиться. Но дружить Боника отказывалась на отрез. Она крутилась возле нового питомца Юлой и норовила тяпнуть его за уязвимые места. Щенок был неуклюж. Однако изловчился и всем толстеньким тельцем рухнул на любимицу хозяйки. Бонника перевернулась на спину, два раза взвизгнула и притихла, испуганно глядя на хозяйку. «Мефодий, и ты думаешь, это ничего страшного?» Осторожно спросила та у мужа. «Разумеется», — довольно улыбался тот. «Он мужчина и должен быть главой в доме». «Да, но...» — только разводила руками Валентина. «Но Боника же девочка». Пришла ей на помощь Маша. И потом, она старше. «Машенька, запомни», — повернулась к ней свекровь. «Для женщины это совсем неудачный аргумент». И что они оба будут жить у вас?» Сдернул брови Володя. Повисла небольшая пауза. Валентина взглянула на Мефодия. Тот смотрел на нее чуть испуганно. «Так что ж, места всем хватит, пусть живут. Пожала плечами хозяйка. А пусть у них тоже будет полная семья». Мефодий Сидорович шумно выдохнул и как-то быстро заговорил. «Валюша». Я сейчас им овсянки наложу, а ты иди к гостям. Ну уж нет, замахала на него руками Валюша. Знаю я, что ты там наложишь. Я уж сама, не мужское это дело. Простите, а мне, может быть, тоже кто-нибудь даст овсянки? Не выдержал Олег Антонович. Пап, мы уже садимся, кинулась к столу дочь. Вот только курица еще немножко дойдет. Сегодня было за столом как-то особенно уютно. Не было вчерашнего веселья, не гремела музыка, не вскакивали мужчины с полными рюмками, зато не утихали разговоры. Глаза светились еще ярче, а вчерашняя именинница в своем домашнем платьице была несказанно хороша. Ближе к вечеру гости стали собираться домой. — Машенька, деточка, надевай носочки, а то полы холодные застудишься, — щебетала Верочка. — Володя. А ты попроси ее, пусть тебе шарф свяжет пуховый. Ладно, не проси, я сама свяжу. Все равно Маша вязать не умеет. Что просить-то? Олег, ты еще не обулся? Валенька, спасибо тебе. Летом обязательно приезжайте, обязательно. На парное молочко и сметанку. Я еще и козочек заведу. Ждать вас буду. Олег, да как-то ты уже обуешься. Я не могу, у меня ботинки мокрые. Морщился Олег Антонович. «Ничего, сейчас не сорок градусов. Тем более мы в машине поедем. Ты машину-то завел?» «Ой, ну ничего без меня не знает». Проводы были долгими, но в конце концов Валентина с Мефодием остались одни. Смоты уехали, а дети решили наконец перебраться к себе. Поэтому, нагрузившись своими вещами, тоже покинули гостеприимный дом. «Тихо-то как!» – блаженно улыбалась в кресле Валентина, стараясь не замечать визга Бонники. Та все никак не могла смириться с новым постояльцем и пыталась задавить его морально. «Валя, а завтра мы поедем по магазинам», – заявил Мефодий Сидорович. «Надо же тебе купить на весну новые вещи». Валентина Адамовна чувствовала себя счастливой. «Мефодий!» «Ты просто сказочник!» Она уже хотела сказать ему, что влюбилась в него заново. Но тут в дверь позвонили. «Нет, этот день рождения никогда не кончится», буркнула она, направляясь в прихожую. На пороге стояла Евдокия Кирилловна, бабушка с первого этажа. У старушки частенько случались неполадки с сантехникой, и она всегда обращалась к Мефодию. К слову сказать, Сама Валентина когда-то предложила бабушке помощь своего супруга. И теперь старушка приходила сюда уже с полным правом, как ей казалось. Вот и сейчас она отодвинула Валентину рукой и уверенно крикнула в глубину комнаты. — Моня, сынок, поди, подмогни мне. Опять чего то на голову бежить? И Валентина хотела ответить, что сегодня у ее мужа выходной, и что Мефодио... Тоже надо отдохнуть. И что у бабушки имеется собственная дочь. Пусть она и вызывает сантехников, в конце-то концов. Но из комнаты уже спешил Мефодий, деловито заправляя рубаху в тренировочные домашние брюки. «Мефодий, мы же хотели...» «Потом, Валентина, сейчас я спешу на помощь», сурово сдвинул брови супруг. «В любой момент квартиру могут затопить соседи. Не волнуйся за меня». И они ушли. Нет, особенных поводов волноваться у Валентины не было. И в другое время она бы и не заметила, что мужа дома нет. Но но это было бы в другое время. А сейчас она неторопливо расстелила постель, прикрикнула на Боннику, чтобы та прекратила ор, и направилась к зеркалу. Ну и хорошо, что мужа пока дома нет. А она сейчас приведет себя в порядок Подкрасит глазки, лицо кремом смажет, новенькую ночную рубашку наденет. Она сама себе купила ко дню рождения, еще неделю назад. Просто ей так понравилась кружевная рубашка, что она не утерпела. И вот сейчас самое время показать обнову мужу. Если разобраться, она ж ее для того и покупала. А для кого ж еще? Для него. только она тогда еще не слишком об этом задумывалась. Валентина уже переоделась. Поверх сорочки надела халатик. А Мефодия все не было. Неожиданно позвонила Вален... Павлина Марковна и стала в трубку заикаться. «Валентина Адамовна, Валя, ты бы мне сказала, а сколько тот компьютер стоит?» «Какой?» Не сразу поняла Валентина. «Какой?» как будто ей каждый день муж компьютеры дарит. Не удовершалось от ворчания вредная павлина. Сколько он тебе на подарок потратил? Он говорил, скопил. Это сколько? Валентина вальяжно развалилась в кресле, и хоть павлина ее видеть не могла, принялась изо всех сил капризничать. Ой, павлина Марковна, честное слово, я прямо не знаю, что тебе сказать. Меня эти мелочи... Никогда не интересовали. Это же подарок. А на подарках мой муж не экономит. А тебе зачем? Ты своему Ивану Ивановичу тоже хотела прикупить? Женщина на другом конце провода запыхтела от возмущения. Это с чего ж ты взяла, что я решила подарки делать? Может быть, это Иван Иванович решил меня побаловать? Вот так и сказал. Спроси, сколько стоит этот агрегат? Да тоже себе купи. Чай-то у меня получше этой Валентины будешь. Так и сказал. А если так и сказал, так чего ж он тебя за компьютером посылает? Пусть сам и купит. Тем более, что ты на своих носках еще не скоро на ноутбук заработаешь. А он у тебя, отродясь, работать не привык. Зачем тебе цену спрашивать? Да как? Как у тебя язык-то повернулся? Да я-то не заработаю. Да у меня носки берут почаще, чем твои тухлые помидоры. У меня завсегда очередь из клиентов топчется. А вот ты только сумки зря таскаешь. Да, не волнуйся ты так за мой бизнес, продолжала кривляться Валентина. Ты же знаешь, я работаю только для своего интереса, для развития, так сказать. А финансирует меня муж. И неплохо финансирует. Компьютером вот побаловал. Да кто тебя балует? Уже кричала в трубку пожилая женщина. «Сама себе купила, да еще и мужа подговорила, чтобы гостям врал, а сама...» «Вруша, мартышка, точно, обезьяна и есть!» «И что же ты так бурно завидуешь?» — упивалась Валентина. «Прямо слушать тебя совестно. Никакого терпежу, завидуй молча». «Это я завидую?» — опять захлепнулась негодованием подруга. «Да было бы чему. Компутер ей муж дарит, а сам дома не ночует. Оливчики в карманах таскает. Да еще умудрился в твой день рождения фотку какой-то с веристелки притащить. Завидую я ей. И тебе. Доброй ночи, Павлина Марковна. Пропела в трубку Валентина и отключила телефон. До чего же люди завистливыми бывают? Она, конечно, и не думала расстраиваться. Совсем. Вот ни капельки. Но Мефодия от чего то до сих пор дома не было. И если разобраться, так у Евдокии Кирилловны... Гочурка тоже. Пробы ставить негде. Она уже давненько на мужа Валентина заглядывается. Да, точно, заглядывается. А теперь и вовсе решила, небось, к рукам прибрать. Но сейчас ей мало не покажется. Валентина надела тапки, объяснила собакам, что отлучается ненадолго и вышла, громко хлопнув в двери. Мефодий был на рабочем месте, то есть у Евдокии Кирилловны. Рядом с ним, как и предполагалось, крутилась эта бесстыжая крашеная Танька, дочь старушки, которая ни с одним мужиком ужиться не может. Торчала рядом с Мефодием и держала кусок какой-то ржавой трубы. Но ну, и сколько можно эксплуатировать труд моего супруга? Ввалилась в открытые двери Валентина. У нас дома, может быть, тоже краны потекли, а я своего родного мужа дождаться не могу. Валя «Ты вот всегда, как чего скажешь?» — вытрещала сильно накрашенные глаза Танька. «Как у нас краны побежали, так и у тебя сразу. Между прочим, людям надо помогать». «Помогать, а не следить за вашими трубами постоянно», — рявкнула Валентина. «Ты хоть одного слесаря за весь год вызвала?» Этот глупый вопрос искренне возмутил молодую хозяйку. «Но у нас же есть Мефодий Сидорович». Это у нас он есть, а у вас только старая сантехника, вызверилась Валентина. Мефодий, собирайся, пойдем домой. Валя, я сейчас вот эту штуковину прикручу, деловито объяснял муж. Подожди, сейчас покрепче затянем. Хорошо, согласилась Валентина, я подожду, прямо здесь. Она уселась в кухне, чтобы хорошо было видно ванную, где работал муж. и властным голосом заявила, «Татьяна, ко мне чайку». С Мефодием и Евдокия Кирилловна посидит. Эту железяку она сама подержит, а ты давай за мной поухаживай. Татьяна вовсе не собиралась кого-то поить чаями в такой поздний час и сделала вид, что просьба не услышала. Даже напротив, она вдруг нахмурилась и принялась тыкать куда-то вверх. Мифодий Сидорович, обратите внимание, вон там от чего то все время мокнет. Я вот как душ принимаю, руку поднимаю и вижу». Здесь женщина наглядно продемонстрировала, как она поднимает руку. При этом коротенький халатик бессовестно открыл часть нижнего белья. Но женщина прямо продолжала ничего не замечать. «А вот здесь на меня и капает, и когда...» «Это ты, дрянь, такая специально мне нервы треплешь?» Вскочила со своего места Валентина. она еще перед моим же мужем трусами сверкать будет. И это при живой жене. А что тут без меня делалось?» «Все, Мефодий, собирайся немедленно. Пусть они хоть потонут тут все». «Как это, позвольте, потонут?» Возмутилась Татьяна. «Отчего это мы, значит, должны тонуть, а вы...» Валентина, сейчас доделаю и. А я сказала, мы немедленно идем домой. Я сама тебе буду душ показывать. Истеричка! Скривилась молодая женщина, прямо одни глупости говорит: Как вы с ней живете, Мефодий? Ай, сдурела совсем! Татьяна не рассчитала. Она стояла слишком близко, чтобы говорить такие вещи. Валентина моментально вцепилась в ей в волосы. и теперь тащила из ванной в комнату. «Отпусти меня!» Татьяна цеплялась за дверной косяк. «Сейчас-то у меня... Ай, да что ж такое?» «Девочки!» На секунду отвлекся от своих дел Мефодий Сидорович. «Отойдите в комнату, а то вы мне немножко как бы мешаете». «Я ж тебе сразу сказала, не мешай мужику!» Упрямо тащила жертву из ванной Валентина. «Пошли, говорю!» «А мне надо тут!» «Пусти, колода, ты мне ноготь сломала!» «Сейчас, как пну!» «Евдокия Кирилловна!» — позвал Мефодий. «У вас ключ вот такой есть?» «Сейчас, милок, должен быть!» — засветилась старушка. И пока в ванной происходили ремонтные работы, в комнате развернулась баталия. Слышались вопли, визги, стук падающих стульев и изощренные ругательства. «Ну, все, девочки, я починил», – появился в дверях и довольный Мефодий. «Уже?» – мгновенно расцепились дрочунья. «Ну и хорошо», – поправила прическу Валентина и мармеладно улыбнулась. «Спасибо вам, до свидания, мы уже и домой, потому как поздно». «Ага», – Татьяна обкусывала поломанный ноготь. «Приходите еще, не стесняйтесь». Валентина Адамовна, крепко ухватив мужа под руку, Поспешила на свой этаж. «Ты, Мефодий, больше к ним не ходи, без меня. Я заметила, они специально трубу расковыряли, чтобы тебя заманить». «Валюша!» — вытаращился муж. «Да что ты такое говоришь? Как же это можно, чтобы специально?» «А вот так и можно!» — упрямилась Валентина. «Я получше тебя, людей, знаю. Я на своем рынке, знаешь, сколько народу вижу». Они еще и не то могут, чтобы только мужика орувать. — Ты меня ревнуешь, что ли, Валя? — изумился Мефодий. — А потому что я имею все законные права ревновать. Вот. — дернула головой супруга. И даже дома она все еще продолжала ворчать. И эта Евдокия Кирилловна тоже хороша. Только и думает, как бы свою Таньку замуж вытолкать. И вот почему-то... За нашего соседа витьку алкоголика не хочет. Ей Мефодия подавай. Она бы еще что-то говорила, но вдруг подошел супруг и посмотрел на нее строго. Валя, ты мне это дело брось. Некрасиво за глаза о людях так. Да, а красиво когда? Ты сейчас становишься похожей на старуху. И она примолкла. Еще бы, на старуху. Валентина даже незаметно взглянула в зеркало. Да, вроде бы ничего не изменилось. Вон, как ее халатик свежит. «Мефодий, нам пора спать!» Призывно улыбнулась она, играя глазками. Господи, она уже и забыла, что можно так кокетничать с собственным мужем. А он? Он насупился, посмотрел на часы и кивнул. «Правильно, Валя, пора. Я чего-то сегодня так устал?» Просто сил никаких нет. Люк, ну ты как, познакомился с боникой? Уже не грызетесь? Нет, Мефодий, а она еще на него тявкает. Сразу же присела возле супруга Валентина. Но он такой молодец, прямо вот никак на нее не реагирует. А тут смотрю, щенок куда-то спрятался. Мефодий, пойдем, я тебе в кровати расскажу. Валя, говори здесь, в кровати я сразу же усну. Никак не поддавался на уговоры муж. «Спрятался. И чего?» «И ничего», — надулась Валентина. «Он спрятался. А мы с Боникой его искали полчаса». «И Боника искала, правда?» «Неизвестно чему, обрадовался муж». «И я тоже». «Надо же, значит, уже приняла». «Так я сразу его приняла, как только ты его из этого люка выудил». «Я ж... я ж тебе говорила». «Да я не про тебя». махнулся муж, я про пробойнику. Я ведь думал, она долго привыкать будет, а она уже ищет. Валентина только тяжело вздохнула. Чего-то Мефодий после дня рождения совсем на нее никакого внимания не обращает. А уж она с него ведь глаз не сводит. Или вот так взять и относиться к нему как раньше, с полным равнодушием? Валентина быстро прошла в спальню, разделась на кровати и зажмурилась. Сейчас он точно не выдержит. Придет, а она еще подумает, прощать его или нет. Во всяком случае, раньше всегда так было. А раньше было, но не в этот раз. Сначала Мефодий долго не приходил, а потом пришел и сразу отвернулся к стене. Валентина даже поворочилась, повздыхала, чтобы ему слышно было, что он не один в кровати, но супруг ответил лишь ровным посапыванием. Спал. «Ничего не понимаю», – тихонько удивлялась женщина. «Чтобы столько равнодушия мне одной». Мефодий либо заболел, либо нашел себе другую женщину. Заболеть он не мог. Вон как выглядит хорошо. А другую женщину? Неужели? И что тогда делать? Это невероятное открытие просто не давало уснуть. Она даже встала. Пошла на кухню. Наступила на две лужи. Подтерла пол, потом снова легла, а сна как не бывало. Уснула она только под утром, и уж такой сон ей приснился, что лучше бы еще парочку лушем брать, чем такие вещи смотреть. Снится ей, будто бы идет она по главной площади города, а в руках у нее пакеты с морковкой и молоком. Идёт и видит, как в самом центре на месте памятника бывшему вождю Стоит ее мефодии и точно так же рукой людям путь указывает. А люди проходят мимо, головами качают, не хотят по верному пути идти. Вон Павлина Марковна прошла, физиономию сквасила. И Верочка пробежала, лицо отвернула. И даже Евдокия Кирилловна клюкой замахнулась. А Мифодий стоит себе на постаменте и вроде бы даже ничего не боится. Ты чего ж сюда залез, окаянный? подбежала к нему Валентина и вдруг видит. А мефодий то вовсе и не нормальный, а весь замороженный. Изо льда, как новогодние фигуры на елках делают. А Вот стоит Валентина и не знает, что ей делать. Оставлять нельзя упрут или чего-нибудь отломают. А тащить этакую махину никаких же сил не хватит. Ох, это она причитает! И вдруг подходит к ее ледяному мужу какая-то белобрысая вертихвостка. Залезает к нему на постамент и целует аккуратненько в самые губы. «Ты что ж стерва такая творишь?» – кричит ей Валентина. Но та и не слушает. Занимается своим важным делом. И видит тут Валентина, как ее муж ее оттаивает. С него начинает капать вода. Рубашка вся к животу прилипает. Он шевелится и начинает слезать со своей тумбы. Валентина вроде бы кидается к нему, а он на нее и не глядит. И только вертихвостка оборачивается и назидательно так бросает Валентине через плечо. Его отогреть надо было, ясно? Тепла, душевного понимания. А теперь хрен вам, а не мужа. Валентина, понятное дело, кидается к ней в драку, но Мефодий начинает хохотать. «Дурочка, чего ж ты сама с собой дерешься? Это ж ты и есть!» Валентина проснулась с больной головой. «Вот ведь дрянь какая приснилась!» Потерла она виски. Ведь сроду белобрыстой не была и чужих мужей не уводила. Называется, легла спать. Отдыхать должна была, а всю ночь только и делала, что переживала. А рядом с кроватью уже сидели мохнатые питомцы. Боника терпеливо ждала... когда хозяйка вспомнит, что пора бы уже и на улицу отправляться. А Люк теперь бегал за Боникой хвостом. «Чего тебе?» — спросила у собаки Валентина. «Ты же видишь, я переживаю. Надо мне в себя прийти. Потерпи немножко. Вот сейчас я встану, оденусь». Пришлось не только встать и одеться, но еще и убрать все лужи, которыми Люк щедро украсил комнату. Валентина сегодня пошла гулять сразу с двумя собаками. Люка ухватила на руки, а Боника бежала рядом на длинном поводке. В подъезде на первом этаже, нос к носу, она столкнулась с соседкой Татьяной, с которой они вчера воевали. Сегодня соседушки мило раскланились, будто и не было никаких воплей и визгов. «Здрасте!» – мило улыбнулась Татьяна. «Здравствуй, Танечка!» Еще шире оскалилась Валентина. Как мама, как здоровье. «Ой, вы знаете, все великолепно!» Старательно радовалась встреча соседка. «Давай-ка я вам дверь подержу, чтоб вашу собачку не пришлепнула». Татьяна услужливо держала дверь. А Валентине вдруг отчетливо припомнился ее сегодняшний сон. «Может быть, это Танька во сне Мефодия целовала? Или не она?» Они уже вышли из подъезда, А Валентина все еще не могла оторвать глаз. «А чего вы так на меня смотрите?» Все еще улыбалась Татьяна. «У меня тушь потекла». «Тань», — вдруг произнесла Валентина, «а вот признайся, ты бы пошла за моего Мефодия замуж». Татьяна засмялась. Честно говоря, она, конечно, хотела замуж. Чего-то у нее никак с этим делом не складывалось. Но ее жених ей виделся совсем другим. Помоложе, покрасивее. Ну и не сантехник, конечно же. Пусть будет директором хотя бы какой-нибудь маленькой компании. Однако соседку она решила не огорчать. Ну, как ей такое скажешь? Поэтому Татьяна скромно улыбнулась, прижала руку к сердцу и соврала от всей души. Валентина Адамовна. Вот о таком муже только я мечтаю, честное слово. Это ж не мужчина, это ж... «Всегда сухие краны и прекрасная ванна, это же...» Дальше женщина договорить не успела. Валентина, выпустив из рук щенка, торпедой кинулась к ней, уцепилась за шапку и стала срывать ее вместе с волосами. «Ах ты, дрянь такая, в ванну ей захотелось сухие краны. А если они сухие будут, опять к Мефодию понесешься. Спрашивать, почему воды нет? Я тебе сейчас». Да ты уже достала меня, дирижабль, что ж ты кидаешься на меня каждый раз со своим мужем. Дальше пошла, что называется, непереводимая игра слов. Что делать, Татьяна работала на стройке и этим языком владела в совершенстве. От криков залилась оглушительным лаем боником стал подтягивать люк. Но обе женщины сейчас никого не слышали. Зато их хорошо слышали, Остальные жильцы дома. Танька! Высунулась из окна на первом этаже Евдокия Кирилловна. Ты с кем там опять сцепилась, окаянная девка? Я тебя куды посылала. А ну, иди быстро. Женщины сразу же угомонились и разошлись в разные стороны. Будто и не было никакой драки. И только Бонника еще долго не могла успокоиться. А как ты хотела? Спрашивала ее Валентина. Не отдавать же этой бестыжей девке нашего Мефодия. «Алюк, а ты ничего отцу не рассказывай. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Понял?» Алюку было глубоко безразлично. О чем там не надо рассказывать. В данный момент он тащил палочку и дразнил Бонику. Та пыталась палочку отобрать, но щено каждый раз уворачивался. «Ну и хорошо», — поправляла на шее платок Валентина. Пусть поиграют, а то прямо такой стыд, такой стыд. А Куда деваться? За мужа приходится биться. Дома сон не выходил из головы. Валентина подошла к зеркалу. Может быть, это и в самом деле она целовала Мефодия. Отражение в зеркале было мало похоже на ту женщину. Та была моложе, со светлыми волосами и гораздо тоньше. ничего не пойму рассуждала валентина вроде бы и не я а кто тогда и к чему такое снится к разлуке что ли или к похолоданию хорошо бы если бы к деньгам надо сходить у маши спросить она быстро собралась и направилась к невестке дети жили рядом и валентина уже через 15 минут была там ой мама воскликнула маша а я уже хотела к вам идти Скоро же Володя с работы придет, а у нас кухня еще не работает. Вот я и хотела ужин приготовить. Мы там поужинаем и снова домой. А я... я за этим и пришла. Сразу же сориентировалась Валентина. Не говорит же невестке прямо с порога, что она о Мефодии пришла спросить. Еще не хватало. Жду-жду, а тебя нет и нет, я уж думаю. Маша, а к чему такие сны снятся? И Валентина... Тут же выпалило все, что ее тревожило. Маша слушала, прижав руки к щекам. А как только Валентина Адамовна замолчала, сказала. «Вы его заморозили, точно вам говорю». «Как это?» – захлопала глазами свекровь. «Как палтуса, что ли?» «Примерно. Только в духовном смысле». Энергично кивнула Маша. «И теперь вам надо самой его растопить. А то... Ой, даже страшно представить. «Сейчас такие девицы. За угол в городской квартире они раступят кого угодно, даже вашего Палтуса. И если Мефодий Сидорович на такую нарвется...» «Ты, Маша, ты мне давай тут нервы не это. Не волнуй меня. Что делать-то?» Маша на несколько секунд задумалась, потом начала сгибать пальцы. «Ну, во-первых, вы должны немедленно себя изменить». А потом, сосредоточенно смотрела невестке в рот Валентина, а что во-вторых? Ничего, вы должны себя изменить и физически, и духовно. Вот вам, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Вы же на себя посмотрите, вы же к нему, вы же как замороженная рыба. Валентина поморщилась. Машенька, ну что ж мы весь день сегодня о Палтусе? Я о вас сейчас. Строго взглянула на нее Маша. Он приходит домой поздно. Вы ноль внимания. Он вообще не ночует. Вам снова плевать. Он он накопил деньги на подарок. А вы даже не посмотрели. Ну как же так? Если бы вы видели, сколько он с Володей консультировался. Ах, моя Валюша еще такая молодая. Ей обязательно надо. Уже все в этих интернетах сидят. А Валюша еще и не умеет. У нее будет самый лучший компьютер. Он же по рублю откладывал. Хотел сюрприз. А вам снова плевать. Да верблюдиха какая-то. Я бы с вами даже и дня жить не стала. Да ты что? Охнула Валентина. Почему же не посмотрела? Я посмотрела, я... Не посмотрели. Потому что Володя этот компьютер только сегодня к вам домой привезет. Он у нас здесь лежит. Валентине стало стыдно. Ведь и правда, она после дня рождения даже и не вспомнила про этот компьютер. Да и зачем он ей? Она и так жила неплохо. А то, что это подарок, что Мифойди хотел сделать ей приятное, что носился, как угорелый, выбирал, откладывал, прятал деньги. Столько хлопот, а она и не подумала. Маша, ты меня обязательно научи в этот компьютер играть, хорошо? Стыдливо проговорила она. И решительно добавила. Если уж Мефодий хочет, я выучусь работать этим. Как его? С усликом или что там есть? Мышкой вздохнула Маша и продолжала добивать. А как вы себя вели на дне рождения? Мефодий Сидорович даже убежал от горя, а вы даже и не хватились. Я хватилась, не согласилась Валентина. Я хватилась и даже переживала. Я хорошо помню. Только у меня были гости, и я была вынуждена. А вот если бы убежала Боника, вы бы на всех гостей плюнули. Никто бы вас не вынудил. Боника, между прочим, тоже убежала, напомнила Валентина. Вернее, вы ее забрали. Ну да, и поэтому вы заставили бедного Мефодия Сидоровича прыгать в люк. Я не заставляла, он сам. Еще бы! Иначе вас бы увезли на скорой помощи. Маша сурово выкладывала свекрови все обиды за свекра, а та только сидела и краснела все больше. Неужели все было на самом деле? Ну а как же? Было. Все правильно. И ведь совсем недавно. Господи, ведь чуть мужика не упустила. Или уже упустила. Чего-то он больно равнодушен к ней стал. «Маша, так что сейчас-то делать? Чего ты мне мои мемуары пересказываешь?» Не выдержала Валентина. «Я уже все поняла. Хочу исправиться. А вот с чего начать?» «Может быть, мне в белый цвет покраситься?» «А чего? Буду такая блондиночка, а?» Маша выдохнула и шлепнула себя по коленям. «Мама, ну какой белый цвет? Какая блондинка? Что вы выдумали?» «А во сне, между прочим?» Мефодия, женщина белобрысая, целовала, я помню. А он сказал, что это я. «Чего ты меня пугаешь? Вот я и думаю, покрашусь я для начала в блондинку, а потом надо начать с ужина, вот!» вдруг заявила Маша. «Приготовьте ему вкусное, неожиданное блюдо. Купите хорошего вина. Он сегодня придет, а вы...» «Погоди!» – перебила я свою кровь. «Так ужин же сегодня ты хотела готовить!» Это ты так незаметно решила опять на меня кухню скинуть?» Маша в изнеможении возделала глаза к потолку. «Ну хорошо, ужин я приготовлю, а вы займитесь собой. Начните, к примеру, с гимнастики. Что бы там ни говорили, а еще ни один мужчина не может устоять перед красивым подтянутым телом». Валентина Адамовна скисла. Вот чего она не могла терпеть, так измываться на собственной фигурой. «Машенька, у меня вот от всяких этих упражнений дикие боли возникают», – торопливо заговорила она. «Как начну всякие эти приседания делать, так моментальное давление поднимается. Я бы, например, фигурным катанием занялась, да у меня коньков нет. И, понимаешь ли, зима уже кончается, такое дело. Опять же, очень удобно плавать, только в бассейн же ходить надо хотя бы раз в неделю». «Три раза», — кивнула Маша. «Ого!» — вытарщилась Валентина. «А откуда у меня такие деньги?» «И купальника у меня нет подходящего». «Старенький был, так он порвался немножко». «То есть весь гад такой по швам расползся». «А, а бегать я не могу», — предвосхитила вопрос невестки свекровь. «Я ж говорю, давление». «Тогда можно обруч. Вы же крутили обруч, когда девочкой были». Или в ваше время обручей еще не было?» Валентина обешенно шмыгнула носом. «Ты еще скажешь, что и колесо не изобрели. Были обручи. И да, я крутила». Гордо подняла она голову. «Я вообще еще и через прыгалки скакала. Только сейчас соседи уже не вынесут, чтоб я через прыгалки. Значит, надо купить обруч». «Он недорого стоит», — успокоила Маша. А сегодня можете моим воспользоваться. Вот он, сейчас достану. Она легко юркнула на балкон и притащила большой обруч. Он был алюминиевым и весьма тяжелым. А чего это он такой? Подозрительно уставилась на невестку Валентина. Он нормальный, только здесь еще и песок насыпан. Давайте, пробуйте. Валентина осторожно накинула на себя обруч, крутанула. И тот с грохотом рухнул на пол. «Я, наверное, дома потренируюсь», — покраснела Валентина Адамовна. «А чего не здесь?» «Давайте, давайте. У меня тоже не сразу получилось. Вам для начала хватит и восьми минут». «Восьми?» — не поверила свекровь. «Да как же, за восемь-то минут с меня вес спадет. Надо минут двадцать девять, я думаю». Маша как-то странно усмехнулась. Вы сначала восемь попробуйте. С четвертого раза что-то начало получаться. Правда, невероятно мешала грудь. На нее обруч так и норовился заскочить при этом больно колотил по всем выпуклостям. А еще как-то очень быстро начинались бедра. Не успеет обруч устроиться на талии, а тут уже и бедра пошли. И все же начало получаться. Но пыхтела в обруче свекровь. «Сколько я там уже накрутила?» «Полторы минуты». «Сколько?» «Да у тебя часы стоят». «Я не по часам смотрю, а по телевизору. Там тоже везде часики есть. На каждой программе. Очень удобно. Смотришь какой-нибудь детектив, а сама фигуру улучшаешь. Вам понравится». «Ага», — обливалась потом свекровь. «Я уже вижу. Мне уже нравится. А сейчас сколько времени прошло?» «Сейчас три минуты. Да ты издеваешься, что ли?» Восемь минут она не выдержала. Хватило пяти. Вылезла из обруча и сразу же начала прощаться. «Ладно, Маша, побегу я. А то мне еще надо. В общем, надо мне. А ты не забудь. Приходи к нам готовить ужин. И Володя пускай приходит. Им уже еще компьютер установить надо». Мы обязательно придем, кивнула Маша. У нас же кухня еще не готова. Так что кормиться придется пока у вас. Будем ждать, пообещала Валентина и выскочила из дома.